Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня я продолжу свою лекцию о политическом развитии Советского Союза послевоенный период. И мы продолжим освещать основные события внутрипартийной борьбы, о которых я начал говорить в прошлой лекции. Ну, как я уже сказал, вопрос о реальной подоплеке трофейного дела давно стал предметом острых дискуссий в современной историографии. Ну, в частности, ряд историков, а именно профессора Данилов и Пыжиков, пытаются связать гонения на Георгия Константиновича Жукова и его, так называемую, генеральскую команду с общей борьбой за власть, в частности, с ударом по позициям Георгия Максимовича Маленкова, который, как известно, в период войны был наиболее близок с опальным маршалом. Значит, другие авторы, в частности, профессора Пихоя и Вдовин, полагают, что опала Георгия Константиновича Жукова была связана с горячим желанием э, вождя поставить на место взорвавшийся генералитет, который, пребывая в ореоле спасителя Отечества, мог якобы составить реальную угрозу его единовластия. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, Жуков, Соколов, Самсонов и другие, на наш взгляд, резонно полагают, что опала маршала Жукова носила вполне оправданный характер и имела своей целью воспитательное воздействие на слишком амбициозного маршала, который возомнил себя единственным спасителем Отечества и стал банальным барахольщиком, вывезя с территории Германии огромное количество дорогой мебели, ковров, картин, мехов, столового серебря и другого трофейного имущества. Значит, тогда же, в мае 1946 года, в связи с делом авиаторов, опросом всех членов ЦК ВКПБ, Георгий Максимович Маленков был совершенно неожиданно для него выведен из состава секретариата ЦК и заменен главой организационно-инструкторского отдела Николаем Семеновичем Патуличевым. Надо сказать, что причины столь быстрого, но временного ослабления позиций Георгия Маленкова до сих пор остаются не до конца выясненными. Более того, существует умозрительное представление, представленное в работе Михаила Гиллера и Александра Некрича «Утопия у власти», что именно тогда он был якобы переведен на работу в Ташкент. Однако, как считает большинство историков, в частности, тот же Пехоя и Жуков, эти представления не находят никакого подтверждения в архивных документах. Более того, в документах Георгия Максимовича Маленкова, находящихся в фонде секретариата ЦК и в архиве Политбюро ЦК, нет никаких упоминаний о его командировке в Узбекистан, хотя неясностей о месте его пребывания в этот период немало. Между тем, есть косвенные данные, в частности, Характер рассылки документов Совета Министров СССР и ЦК Кпб, которые позволяют утверждать, что с мая по октябрь 1946 года Георгия Максимилиановича Маленкова действительно не было в Москве, а возвратился туда только к началу октября, поскольку 5 октября 1946 года начал работать его личный секретариат в Совете Министров СССР. Они высказали предположение, что вот в этот период, то есть в мае-сентябре 1946 года, Георгий Максимович Маленков мог находиться в Астраханской области на полигоне Капустин-Яр, где осуществлялись первые испытания советских баллистических ракет. А я напомню, что именно тогда Георгий Михайлович Маленков возглавил так называемый второй спецкомитет, который как раз и занимался разработкой ракетной техники. Между тем, как известно, уже в начале августа 1946 года произошла новая перегруппировка сил в верхних эшелонах власти. Ну, Во-первых, новым заместителем председателя Совета Министров СССР, членом его бюро и заместителем руководителя оперативного бюро Совета Министров, главой которого, я напомню, являлся Лаврентий Павлович Берия, был утвержден... Глава спецкомитета по ракетной технике Георгий Максимилианович Маленков, который, по мнению многих историков, вновь довольно серьезно укрепил свои позиции в ближайшем сталинском окружении, правду уже не в традиционной роли партийного начальника, а в статусе сугубо государственного управленца, лично отвечавшего за деятельность Министерств связи и электропромышленности. И во-вторых, руководство работы Оргбюро и секретариата ЦК было вновь возвращено Андрею Александровичу Жданову, который, как и до войны, опять стал вторым лицом в партийной иерархии и вместе с Иосифом Мистерионовичем Сталином стал подписывать совместные постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКПБ. А я напомню, что вот эти совместные постановления – Тогда подписывались Сталиным как главой советского правительства, то есть председателем Совета Министров СССР, и Андреем Александровичем Ждановым как секретарем ЦК ВКПБ. Сталин, я напомню, в тот период значит, не именовался генеральным секретарем ЦК. Более того, как установили целый ряд историков, в частности Кириллина, Жуков и другие, где-то вот с июня 1930 года, после окончания... 16-го съезда ВКПБ, Сталин перестал подписывать все документы должностью генерального секретаря. Он их подписывал просто как секретарь ЦК ВКПБ. Тогда же новым постановлением Политбюро ЦК на основании записки Андрея Александровича Жданова был определен и новый статус и функции секретариата ЦК. В соответствии с этим постановлением Оргбюро ЦК было названо директивным органом ЦК ВКПБ по партийной и партийно-организационной работе. А секретариат ЦК был определен как постоянно действующий рабочий орган ЦК, главными задачами которого являются: первое подготовка вопросов, подлежащих рассмотрению Оргбюро ЦК, проверка выполнения решений Политбюро и Оргбюро ЦК. Третье ⁇ организация через соответствующее управление отделы ЦК, исполнение решений ЦК. Четвертое ⁇ распределение руководящих партийных, советских и хозяйственных кадров. Но вот хорошо известно, что этими вопросами секретариат ЦК занимался и раньше. Поэтому гораздо более важным было то, что этим же постановлением был впервые резко понижен его статус. Поскольку здесь было указано, что первое секретариат ЦК не имеет регулярных заседаний, собирается по мере надобности, и второе секретариат ЦК не имеет своего плана работы, а руководствуется планом работы Оргбюро и решениями Политбюро. Тем же постановлением отдел международной информации был официально преобразован в отдел внешней политики во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым, а организационно-инструкторский отдел был реорганизован в управление по проверке партийных кадров, главой которого стал Николай Семенович Патульчев. Таким образом, по мнению целого ряда авторов, в частности профессора Зеленова, руководство отделами ЦК формально, а самое главное реально, переместилась из секретариата в Оргбюро ЦК. Правда, историки до сих пор спорят, кто же возглавил этот орган. Например, сам профессор Зеленов считает, что главой Оргбюро стал Георгий Максимилианович Маленков, а его коллеги, доктора исторических наук Юрий Николаевич Джуков и Владимир Александрович Кутузов, называют главой Оргбюро Андрея Александровича Жданова. Вот думается, что вторая точка зрения гораздо ближе к истине, поскольку именно с этого момента, как я уже говорил, все совместные постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКПБ вновь стали подписывать Иосиф Виссарионович Сталин и Андрей Александрович Жданов. Первый как председатель Совета Министров СССР, а второй, как я уже говорил, как второй секретарь ЦК ВКПБ. Кстати, последние обстоятельства, на которые вполне справедливо обратили внимание ряд современных историков, тот же Жуков, Кутузов, Зеленов и другие, ставят под веское сомнение утвердившееся в Горбачевское и в постсоветское время представление большинства историков, того же Пихои, Вдовина, Аксенова, Пыжикова, Данилова, Костерченко и других, о существовании некой особой Плаченной ленинградской группировки в составе Андрея Александровича Жданова, Николая Алексеевича Вознесенского, Алексея Александровича Кузнецова и Алексея Николаевича Косыгина, которая якобы единым фронтом противостояла группировке Лаврентия Берия и Георгия Маленкова. Между тем, в октябре 1946 года решением Политбюро ЦК были существенно расширены права руководящей шестерки, которые я напомню, была создана в декабре 1945 года, и новым ее членом, который теперь стал официально по документам именоваться «семеркой», стал председатель Госплана СССР и заместитель председателя Совета Министров СССР Николай Алексеевич Вознесенский. Кстати, именно с этого момента фактически прекратились и все официальные, то есть протокольные заседания Политбюро ЦК которые за последующие 7 лет собирались только дважды, это в декабре 1947 года и в июле 1949 года. Причем, как полагает ряд историков, в частности тот же Юрий Николаевич Жуков, руководящая роль в этой «семерке» теперь принадлежала Лаврентию Павловичу Берия и Николаю Алексеевичу Вознесенскому, которые де-факто руководили всей работой союзного правительства, а также Андрей Александровичу Жданову, который руководил работой всего Центрального партийного аппарата. Значит, по мнению того же Жукова, Лаврентий Павлович Берий и Николай Алексеевич Вознесенский, которые возглавляли Бюро Совета Министров СССР, а также Андрей Александрович Жданов, как второй секретарь ЦК, естественно, стремились всячески закрепить свое, Нынешнее положение и с этой целью еще в начале января 1947 года они настояли на решении о созыве в конце 1947 года или на крайний случай в начале 1948 года 19 -го съезда ВКПБ. А в конце февраля о предстоящем партийном форуме узнали и все остальные члены ЦК которые были приглашены в Москву на очередной партийный плену. Причем в своем выступлении Андрей Александрович Жданов назвал и главных разработчиков нового партийного устава и новой партийной программы, среди которых оказались сам докладчик, то есть Андрей Александрович Жданов и его тогдашняя прямая креатура, начальник агитпропа ЦК, Георгий Федорович Александров хотя надо сказать что как установили современные историки в частности Девятка Батыгин и другие уже после отставки Георгия Александрова по итогам знаменитой философской дискуссии лета 1947 года непосредственно проект новой третьей программы БКПБ готовили другие люди в частности новый начальник отдела агитации и пропаганды ЦК Дмитрий Трофимович Шипилов и два руководителя журнала «Большевик» это Петр Николаевич Федосеев и Михаил Борисович Митин. Между тем, тогда же, в феврале 1947 года, но еще до пленума ЦК, произошел так называемый дворцовый мини-переворот, авторами которого, вероятнее всего, стали два аутсайдера «семерки», то есть Вячеслав Михайлович Молотов и Георгий Максимилянович Маленко. Как считает Юрий Николаевич Жуков, именно их усилиями было подготовлено совместное постановление Совета Министров СССР и ЦК КПБ об организации работы Совета Министров СССР, в соответствии с которым был кардинально изменен весь состав бюро Совета Министров СССР. Значит, новым руководителем этого бюро вместо Берия стал сам Иосиф Виссарионович Сталин, его первым заместителем Вячеслав Михайлович Молотов, а рядовыми членами бюро Совета Министров, все заместители председателя Совета Министров и руководители восьми отраслевых бюро, то есть Лаврентий Павлович Берия, Николай Алексеевич Вознесенский, Георгий Максим Маренков, Маленков, Анастас Иванович Микоян, Климент Ефремович Ворошилов, Лазарь Моисеевич Каганович, Алексей Николаевич Косыгин и Максим Захарович Цабуров. Таким образом, вновь произошло серьезное укрепление позиций Вячеслава Молотова и Георгия Маленкова в верхних эшелонах власти. Тогда же, в феврале 1947 года, началась и новая кампания против военной верхушки страны, связанная, вероятнее всего, с тем что Иосиф Сталин, готовя себе замену на посту министра вооруженных сил СССР, вновь решил поставить на место самых известных и авторитетных полководцев прошедшей войны. Значит, сначала жертвой этой кампании стал главком военно-морского флота СССР, адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов, который из-за разногласий с вождем относительно дальнейшей программы развития военно-морского флота СССР, был снят со своей должности главкома и заместителем министра вооруженных сил СССР и отправлен в ссылку в Ленинград. Вместе с тем, по мнению самого Николая Герасимовича Кузнецова, а также ряда современных авторов, в частности, доцента Никифорова, причины его опалы были многофакторны, а именно, во-первых, это острые разногласия, с руководством Министерства судостроительной промышленности и транспортного машиностроения Александром Григлядом, Вячеславом Малышевым и Иваном Насенко, которые выступали за дальнейшее строительство тяжелых крейсеров противовес строительства авианосцев. Во-вторых, это острый конфликт с самим Иосифом Виссарионовичем Сталином и начальником главного штаба ВМФ, адмиралом флота Иваном Степановичем Исаковым, по поводу раздела Балтийского флота, Балтийский флот, или 4-й военно-морской флот, и Северо-Балтийский флот, или 8-й военно-морской флот, которые, соответственно, возглавляли в тот период адмиралы Горде Иванович Левченко и Владимир Филиппович Трибуц. А также, в-третьих, это интриги генерала армии Николая Александровича Булганина, который и раздул ходила... Вот этого конфликта как раз накануне своего назначения на должность министра вооруженных сил СССР вместо Иосифа Сырёновича Старина. После того, как адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов попал в опалу, наступил опять черед уже опального маршала Георгия Жукова, который на февральском пленуме ЦК был выведен из состава членов высшего партийного ариапага. Я напомню, что он был кандидатом в члены ЦК. Тогда же было арестовано и все бывшее руководство Приволжским военным округом. Это генерал-полковник Василий Николаевич Гордов, генерал-лейтенант Григорий Иванович Кулик и генерал-майор Федор Трофимович Рыбальченко, которые через три года были расстреляны за измену Родины и антисоветскую агитацию и пропаганду. Надо сказать, что в исторической литературе последнего времени, в частности в работах, пехое Хлевника, Костерченко и целого ряда других либеральных авторов ну, явно антисталинской направленности сложилась яркая выраженная тенденция представить всех репрессированных полководцев невинными жертвами кровавого сталинского террора. Однако непредвзятый анализ архивных документов вполне красноречиво говорит о том, что эти, я беру это слово в кавычки, «обиженные генералы», Не только вели пьяные крамольные беседы за обеденным столом, нецензурно оскорбляя вождя и других членов высшего руководства страны, но и реально вынашивали планы военного переворота. Значит, В марте 1947 года новым заместителем председателя Совета Министров СССР и членом его бюро стал генерал армии Николай Александрович Булганин, который одновременно сменил Сталина на посту министра вооруженных сил СССР а через полгода для престижа он был удостоен и маршальского звания. Кроме того, по мнению ряда историков, в частности, того же Юрия Николаевича Жукова, есть и основания полагать, что одновременно Николай Александрович Булганин стал и членом правящей «семерки», которая отныне стала именоваться «восьмеркой». Тогда же из состава Бюро Совета Министров СССР был выведен Лазарь Моисеевич Каганович, который уехал в командировку в Киев, где сменил на должности первого секретаря ЦК Компартии Украины Никиту Сергеевича Хрущева, сохранившего за собой только пост председателя Совета Министров Украинской ССР, который он, как известно, занял еще в феврале 1944 года, фактически сразу после освобождения Киева и Левобережной Украины от немецко-фашистских захватчиков. То есть... В тот период на Украине сложился а, вот такой своеобразный правящий тандем Кагановича-Хрущева. Я напомню, что еще а, в середине а, второй половины 1920-х годов Лазарь Моисеевич Каганович уже занимал должность первого, или как тогда говорили, генерального секретаря ЦК Компартии Украины а, с 1925 по 1928 год и наводил там железной рукой порядок, среди вот этой э, украинствующей публики. А Хрущев, как известно, э, был назначен первым секретарем ЦК Компартии Украины в январе 1938 года, после снятия с этого поста э, значит, его предшественника Станислава Викторовича Кассиора. Тогда же, в конце февраля, начале марта 1947 года, началось массированное наступление и на позиции второго секретаря ЦК Андрея Александровича Жданова. Надо сказать, что одни историки, в частности Пыжиков, Пихоя, Данилов и другие, традиционно утверждают, что этой новой атакой на лидера Ленинградской группировки руководили Лаврентий Павлович Берия и Георгий Максимович Маленков. Однако их оппоненты, тоже Юрий Николаевич Жуков, убеждены, что этой атакой на бывшего руководителя Ленинградской организации руководил его Недавний соратник Алексей Александрович Кузнецов, который пытался себе таким образом вернуть прежнее расположение вождя и поквитаться со своим бывшим шефом, отношения с которым, как известно, серьезно испортились еще во времена героической ленинградской блокады. Конечно, Иосиф Виссарионович Сталин, хорошо знавший о серьезной болезни своего старого партийного товарища, который давно страдал сердечной недостаточностью, понимал, что Андрею Александровичу Жданову необходимо срочно готовить адекватную замену в ЦК. Поэтому следующим шагом по нейтрализации второго человека в партии стало отстранение от работы в центральном партийном аппарате ряда его прямых выдвиженцев, в частности секретаря ЦК Николая Семеновича Потольчева, и двух заместителей начальника управления пропаганды и агитации ЦК Михаила Трофимовича Иовчука и Константина Сергеевича Кузакова. Затем в конце мая 1947 года на основании опроса членов ЦК глава отдела внешней политики ЦК ВКПБ Михаил Андреевич Суслов был утвержден сразу в двух новых должностях при сохранении существующей Это секретаря ЦК и начальника управления по проверке партийных органов, который, как известно, до него возглавлял опальный Николай Потольчев, сосланный в Киев на помощь Лазарю Кагановичу на должность секретаря ЦК Компартии Украины по сельскому хозяйству. Наконец, в сентябре 1947 года произошло еще три примечательных события. Во-первых. Своих должностей лишились ближайший Ждановский соратник, начальник управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ Георгий Федорович Александров и его первый заместитель Петр Николаевич Федосеев. Во-вторых, новым главой этого важнейшего управления был назначен секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов, сумевший, как и в мае, сохранить за собою должность заведующего отделом внешней политики ЦК В-третьих, Иосиф Виссарионович Сталин вновь возвысил Алексея Александровича Кузнецова, передав ему как секретарю ЦК курирование МГБ СССР и введя его в состав руководящей «восьмерки», ставшей теперь официально «девяткой». Ну и, значит, наконец, четвертых одновременно с этим прекратили свое существование и две комиссии ЦК ВКПБ, это по подготовке нового проекта Конституции СССР и новой партийной программы, председателем которых, как известно, был Андрей Александрович Жданов. Кроме того, на неопределенный срок было отложено и проведение 19-го съезда ВКПБ, который в нарушение партийного устава не собирался уже 8 лет. По сути дела, Андрей Александрович Жданов оказался... Положение положении генерала без армии, утратив возможность каким-либо образом воздействовать на подготовку и принятие важных управленческих решений. Хотя формально он еще оставался вторым секретарем ЦК, председательствующим на заседаниях Оргбюро и секретариата ЦК. При этом, как считает ряд историков, в частности, тот же Юрий Николаевич Жуков, реальные властные полномочия – по линии ЦК теперь де-факто перешли к Михаилу Андреевичу Суслову. Между тем, по информации ряда других историков, в частности профессора Зеленова, в середине декабря 1947 года в аппарате Вячеслава Михайловича Молотова активно стали обсуждаться варианты реформы прохождения службы в органах государственного управления, а именно восстановление до революционной системы чинов и персональных званий. С этой целью был даже подготовлен отдельный проект указа Президиума Верховного Совета СССР о введении персональных званий «младший советник», «советник», «старший советник», «государственный советник» и «действительный государственный советник». Однако в таком радикальном варианте реформа так и не была проведена, хотя отдельные ее элементы – были реализованы почти через год, в начале ноября 1948 года, совместным постановлением Политбюро и секретариата ЦК, которое приравняло должностные оклады и денежное довольствие сотрудников аппарата Совета Министров СССР и ЦК ВКПБ. Ну и наконец, тогда же в декабре 1947 года, в Москву из Киева, на прежнюю должность заместителя Главы Совета Министров СССР вернулся Лазарь Моисеевич Каганович, назначенный вскоре председателем Госснаба СССР. А Никита Сергеевич Хрущев вновь стал первым секретарем ЦК Компартии Украины, уступив место главы Совета Министров Украинской ССР Демьяну Сергеевичу Коротченко. Ну вот на этом я хотел бы Завершить свою сегодняшнюю лекцию, следующая наша лекция будет посвящена раскладу политических сил и группировок в верхних эшелонах власти в 1948-1952 году. Благодарю вас за внимание, до свидания, до новых встреч.